Интерлюдия Над разоренным городищем, что стояло невдалеке на холме, поднимался дым. Все, что не получалось унести в качестве добычи, орда сжигала. Поля ржи вокруг селения были вытоптаны и уже не вызрели бы до первых заморозков. Их поджигать не стали, опустили на фураж лошадям. Северяне могли быть сколько угодно невежественны и склонны к разрушению, но дураками они не были. Зачем просто так уничтожать то, что можно использовать с умом? Зачем пропадать добру? Особенно учитывая, что даже крохи урожая собирать некому, защитников в городище не осталось. Кого убили при штурме, кого уже после, а всех выживших... Обычно выживших угоняли в рабство. Скорее всего, чтобы продать на рынках северного предела, имперцы за рабами сами не ходили. А зачем, собственно? Сами северяне охотно торговали своими неудачными соплеменниками, а таковых несчастливцев набиралось с лихвой. Междуусобицы не затихли даже в контролируемых наваримом Эосах, а в других униях и вовсе доходило до самых натуральных войн. Пригодные для возделывания земли немного, норов горячей, обученных военному ремеслу масса. Как тут не воевать-то? Но в этот раз выживших не было. Почти. «Лук и копье — это прежде всего оружие охотников!» Длинный прямой меч описал короткую дугу и снес голову одному из пленных, стоящему на коленях. «Топор хорош, но это больше инструмент, а не оружие!» Клинок пробил грудь еще одного северянина. «А вот мечом можно только убивать! От того то он мне и по нраву!» Мощнейший удар разрубил последнего пленника от плеча до пояса, даже несмотря на надетую на нем кольчугу. Рослый крепкий мужчина, с налысо выбритой головой и нанесенными на щеки ритуальными шрамами, удовлетворенно взмахнул увесистым бастардом. «Хороший клинок!» — кивнул северянин. «Хороший дар!» К этому дару прилагается еще и золото, Тенхозас. За казнью, со скучающим видом, наблюдал сидящий в седле могучего вороного жеребца Фейри. Длинные серебристые волосы, смуглая кожа, алые глаза, устрашающего вида тяжелые латы, темный. «Золото — это хорошо, но мечи — лучше. Привозите лучше мечи!» Варвар забросил меч на плечо и бросил на темного слегка насмешливый взгляд. «И что тебе нужно, падший?» «Что ты хочешь на этот раз за это подношение?» «Сущую безделицу!» — слегка поморщился от фамильярного тона Фейри. «Ты вместе с еще несколькими кланами должен будешь отклониться к юго-востоку». «Атаковать сорок племен!» — усмехнулся Хозас, проводя пальцем по клинку, собирая кровь, а затем слизывая ее. «А какой мне с этого прок?» Твои сородичи слишком жилистые, добычи с них никакой, убытка много, а стрелы и копья у феев острые. Все равно, что дикого вепря стричь, шерсти нет, а клыки в брюхе есть. Вам не нужно устраивать полноценный поход на лесных. Тонко улыбнулся темный. Просто пройдите теми землями. Захотите, устройте набег на лесных, не захотите, не устраивайте. Воля ваша. «Воля моя!» — рассмеялся Хозас. «Но все-таки какой мне с этого прок, падший?» «У тебя довольно сильный клантен. Если даже основной удар захлебнется, ты сможешь пройти в вглубь имперской территории и хорошенько там повеселиться». Фейри достал из через седельной сумки флягу, сделал глоток, с неудовольствием потряс флягой, которая оказалась пуста. «Эй, принесите мне еще вина!» Еще двое всадников, стоящих рядом с ним, даже не шелохнулись. Легкие кожаные доспехи, длинные коричневые плащи с надвинутыми капюшонами, низ лиц закрыт повязками. Даже не поймешь, люди это или фейри. Я неясно выразился. Мы не нанимались тебе в прислугу. Голос одного из всадников оказался глуховат, но высок. Договор этого не предусматривает. «Знакомые речи», — усмехнулся темный. Только не забывайте, что в этот раз вы здесь не на службе у очередных людишек, а по слову Конклава. Конклав поручил нам твою охрану, а не вылизывание пяток. Не дерзи мне, девчонка. Холодно бросил фейри. Здесь нет твоих милых родичей. Зато здесь есть... Ксира, второй всадник, коснулся ее руки. Не стоит. Прошу простить дерзость моей сестры, шер Узерваас. Однако в целом она права, мы не ваши слуги. Тебе стоило бы поучить своих воинов манерам, падший! расхохотался Хозас, с интересом наблюдавший за перепалкой темных, но ни слова не понимающий, а разговор все-таки велся на Эмигире. Их тон явно непочтителен. Мне не будет указывать тот, кто даже не в состоянии красиво убить, презрительно бросил Узерваз. «Да я просто остроту клинка на них проверял», — ухмыльнулся варвар. «Можешь поверить, падший, мы вам не уступим в деле хороших казней». «Верится с трудом». «Так что с моим предложением?» «Ну, а почему бы и нет в самом деле?» — хмыкнул Хозес. «Все веселее, чем ломиться вместе с этими червями. За ними даже и добычи толком не взять. Глупые дикари не верят, что, сожрав сердце врага, станешь сильнее». Они слишком долго жили бок о бок с имперцами, — снисходительно сказал темный. Орамелись, ослабели. — О да! — широко улыбнулся Хозас. — Слабаки те ещё! Эй, падши! У меня еще осталось немного пленных. Развлечемся? Почему бы и нет? — усмехнулся Узервас. Что может быть лучше, чем раздавить пару-тройку червей? Раз вина больше нет, то кровь будет очень кстати. Пара всадников в плащах проводила неспешно удаляющихся Тенна и Узервааза, которые направились к разбитому неподалеку лагерю Орды. «Однажды я убью его», — сказала Ксира, вытаскивая из-под плаща правую руку с зажатыми между пальцами метательными ножами. «Меня злит этот тупой кровожадный ублюдок». «Контракты среди людей дурно влияют на тебя, сестра», — иронично отозвался ее напарник. «Ты становишься на удивление импульсивной». «Зато ты, на удивление, спокоен, брат мой Асире». «Я привык». «Пожал он плечами в ответ». «И ты привыкнешь». «А если я не хочу привыкать?» «Прошипела Ксира». «Тьма и тени. Мне надо было и дальше оставаться в Империи». «Так и осталось бы». «Да, с превеликой радостью. Только вот имперцы чересчур быстро задавили мятеж». Эки молодцы!» «Не поясничай!» «Мне уже нельзя выразить восхищение нашим вечным врагом?» — хмыкнула сера. Экая досада». Ксира откинула капюшон плаща и стянула повязку с лица. Недлинные русые волосы, голубые глаза, острые уши. Внешне она мало чем отличалась от обычной лесной феери, разве что для Сильваны она была все-таки смугловата, Полукровка. И если точнее, даже квартирон. Крови темных в ней была едва ли не четверть. Кровь и дым. Пробормотала себе под нос феери, делая глубокий вдох. Как и в восточном пределе, но и на и на вкус. И в чем же отличие? Ее брат тоже стянул с головы капюшон и повязку, но внешне походил на темного куда сильнее. Смуглая кожа, серебристые волосы. Разве что глаза не алые, а голубые. Там ими пахла война. Хм. а здесь что, не война? Здесь просто тупая бойня. С отвращением произнесла Ксира. Ни доблести, ни чести. Сказала наемник и головорез. Хмыкнул Асире. «Ты знаешь, о чем я». Вскинула голову Фейри. «Я воин, а не убийца. Мне противно все это. И особенно мне противен этот... Узервас! Спали меня, солнце, как же я понимаю имперцев, которые мечтают прикончить каждого такого кровопийцу! Если ты забыла, сестра, то мы сами из этих... Как там... А, да, кровопийц. Ни ты, ни я не морались ритуалами бесконечности». «У каждого свои недостатки. Вот будем и дальше упорствовать в своем фанатизме и проживем, как какие-нибудь сельваны, всего лет по триста, а не тысячу». «Очень надо», — фыркнула Ксира. «Ладно бы эту тысячу прожить в таком элизиуме, как светлые». Какое-то время двое фери молча смотрели на колонну тянущихся на юг войск диких. Много пехоты, немало северных кочевников верхом. Кто-то умудрился притащить боевых элефантов, фаргачей, и даже один ездовой парт мелькнул. Разномасно вооруженные, разномастно экипированные, разномастно говорящие на куче диалектов у орга. Как бы сказали в старину, нашествие двунадесяти языков. — О чем думаешь, сестра? — поинтересовался Асера. — О том, что добром это не кончится. — Хм, с чего бы такой вывод? Дниги фары сочтены... И скоро тут будут дикие пустоши, не хуже Харасана. А затем и черед имперских земель наступит. «Потому что ничего-то у нас добром не кончается», — вздохнула Ксира. «Войны, интриги, убийства, диверсии. Сотни лет одно и то же, и все без толку. «Вот тебя наш богоравный шер не слышит. Сразу бы кишки выпустил и на позорный столб намотал. За невосторженный образ мысли и пораженческие настроения». «Да...» Он-то у нас большой, иди, ревнитель идей. Двое Ферри вновь замолчали, глядя на всю тянущуюся и тянущуюся на юг колонну воинов Северной Орды. «Послушай, Ксира, а насколько верны слухи?» «Слухи о чем?» «Инвериди, люди в зеленом, федералы». «Кто как их называет?» «А, эти слухи!» усмехнулась Ферри и с подвываниями произнесла. И переполнили Нобели, погрязшие в грехах и гордыни, чашу терпения жестокой и справедливый Эрин, двенадцатый из свиты Эмрис и самый любимой из дочерей владычицы смерти. И открыл Эрин врата в иной мир и иные времена, призвав к себе на службу демонов в зеленых одеждах. И пролился огонь и железный дождь на мятежные замки, и поглотила земля воинства грешников, и ну и так далее. значит все всё-таки сказки». Разочарованно протянул Асире. «Да нет, брат мой, не сказки. Боделеоном я видела что-то и кого-то. Не демонов, конечно, но и необычных людей. Что-то среднее, странное, интересное. Наверное, кровавая пересмешница и правда опять решила сыграть свою очередную шутку. «А почему ты спрашиваешь? Вспомнил сказки бабушки Шири? Нет, просто представил... Другой мир. Извечная ироничность ко всему и всем покинула темного. Не обязательно лучше, просто другой. Где, например, никогда не было феерием. Или же фейри сгинули так давно, что остались лишь в легендах. А кто ненавидит легенды? Их, наоборот, любят. — Как светлых! — усмехнулась Ксира. — Нашим более умным братьям солнце улыбнулось сквозь облака, в отличие от нас. Быть светлым — здорово. «Даже лучше, чем когда притворяешься лесной. Тебе всегда рады, тебе всегда готовы помочь, тебя все любят. Ты такой... такой хороший, что ж... тошно. И завидно». Я бы обошелся и без любви. кассире вернулась его ирония. Перестали бы ненавидеть, и то дело. А если бы еще и дали славную войну вместо тупой бойни, было бы совсем замечательно». А мне казалось, что тебя устраивает роль молчаливого болванчика за плечом очередного эмиссара среди варваров. Устраивает — не значит нравится, сестра. Уж поверь, не только ты любишь подраться. Но сама видишь, войной тут даже и не пахнет. — А пахнет кровавым безумием, — угу, кивнула Ксира. — Падаль и гниль. Еще одна порция молчания на двоих. — Думаешь о том же, что и я, брат мой, Асире? Как обычно, сестрица, как обычно. Но я все-таки подожду слухов о Фейри среди инвириди. В этом мире лишь в императорском дворце тебя не настигнут гончие конклава. Но, возможно, теперь есть куда более достижимое место, хмыкнул Фейри. Хм. А непредательские ли речи я слышу и веду? Предать того, кто ведет тебя на плаху, непредательство. Зло рассмеялось Ксира. Если этот идиот узерваз... «Будет на расстоянии удара, когда мы начнем. Напомни мне отрезать его пустую голову». «Он старше нас в 20-30 раз. Я лучше напомню тебе поблагодарить того, кто убьет его за тебя». «Ладно, согласна и на это. Что еще взять из жалких экстремистов, которые не верят в победу темного дела и хотят просто пожить?» Золотые слова Ксира. Хмыкнул Фейри, набрасывая на голову капюшон и натягивая повязку на лицо. «Пора. Не будем надолго покидать нашего богоравного шера. Да и самим теряться не пристало. Злодейства сами себя не сотворят». Двое всадников двинулись к лагерю дикарей. Солнце клонилось к закату. Поход северян через земли сородичей границы империи обернулся резней всего и всех, что встречалось на пути Орды. Этого и миссары темных не планировали, хотя и предполагали такую вероятность.